Ричард I, годы правления 1189-1199, прославившийся в средневековой Западной Европе как горячий приверженец крестоносной идеи, непосредственно продолжал замыслы своего отца. Устремленность английского короля на восток была развитием универсалистской политики плантагенетов, попытка расширить пределы империи и утвердить ее международный авторитет. Ради достижения этой цели Ричард I в начале своего правления приостановил активность во французских владениях и, что особенно показательно, пошел на уступки Шотландии. 5 декабря 1189 года, то есть после полугода правления нового английского короля, была подписана Контерберийская хартия, согласно которой Шотландское королевство возвратило себе юридическую самостоятельность. Васциальные обязательства сохранялись, как в XI веке, только лично за королем. За этим событием, естественно, стояли плоды стойкого сопротивления шотландцев английской экспансии. Однако в эти годы оно еще не было столь результативно, как в XIII – начале XIV веков. Основой сговорчивости Ричарда I было стремление обеспечить тыл во время восточного похода. К тому же английский король остро нуждался в средствах, что, видимо, и заставило его уступить шотландцам за 10 тысяч марок пограничные крепости Бервик и Роксбург. Мирные намерения французского короля в отношении английского королевства были торжественно провозглашены в нескольких договорах и соглашениях. Путь к расширению владений на восток был открыт. Главным объектом внимания крестоносцев В третьем крестовом походе стало Средиземноморье и прежде всего Сицилия. Здесь завоевательные планы Ричарда I столкнулись с интересами Германской империи. Отчетливая тенденция создания государства универсального типа, обнаруженная в период долгого правления Генриха II Плантагенета, неизбежно должна была вызвать противодействие не только со стороны государств, которым она непосредственно угрожала, Держава Плантагенетов превращалась в конкурента Германской империи, правители которой еще в X веке встали на пути универсализации государства и претендовали на роль лидеров в международной жизни Западной Европы. Давняя борьба за политический приоритет между империей и папством соприкоснулась с начинающими приобретать широкие масштабы столкновениями интересов английской и французской монархии. На этом пересечении выделялись интересы ведущих в тот момент сил – германских императоров и английских королей, правителей обширного аморфного анжуйского наследия. Столкновение этих политических сил соответствовало интересам их соперников – французской монархии и папства. Наиболее откровенно это продемонстрировал Филипп II. Его роль в Третьем Крестовом походе была прежде всего отвлекающим маневром расчетливого политика, который уже в течение почти десяти лет искал пути разрушения державы плантагенетов. Включение Ричарда I в крестовый поход могло дать два желаемых для французской монархии результата – отвлечь английского короля от борьбы за расширение континентальных владений и столкнуть его с германским императором. Время показало, что Филиппу II блестяще удалось использовать и то, и другое. Считалось, что поход возглавляют три государя – Ричард I, Фридрих I Барбаросса и Филипп II. Однако положение двух первых в международной жизни было реально значительно выше, чем у французского короля. К моменту начала третьего крестового похода 1189 по 1192 годы французская монархия еще не была равным соперником на Востоке ни для державы плантагенетов, опиравшийся на более совершенный государственный аппарат своего оставания, английского королевства, не для германской империи с ее обширными внешними ресурсами и утвердившимся международным авторитетом. В политическом активе Филиппа II пока могли числиться лишь частные успехи в борьбе с плантагенетами и важный опыт его отца Людовика VII, который сумел в 1173 году создать первую международную коалицию против Генриха II. Однако за спиной французского короля был более прочный тыл. К концу 80-х годов он одержал несколько важных побед над крупными феодалами – графом Фландерским и герцогом бургунским а также добился заметных результатов в укреплении административного аппарата на местах. Королевские Бальи стали серьезной опорой короля и проводниками его политики. Это выгодно отличало положение Филиппа II от ситуации в королевстве Ричарда I, окружённом враждебными владениями, подрываемым изнутри интригами откровенно ненавидящего Ричарда и его брата Иоанна. Внутреннее положение в империи правителей, которые хронически отдавали основные силы завоеваниям и конфликтам с папством, были традиционно непрочным. Столкновение между двумя признанными в международной жизни Западной Европы лидерами, могло быть в тот момент только на руку Франции. Известная борьба английского короля за влияние на сицилии Ричард I защищал династические права своей сестры Иоанны, вдовы сицилийского короля, захват английскими крестоносцами Кипра, участие крестоносцев из трех королевств в осаде и штурме Акры – и выборе претендента на Иерусалимскую корону, все это резко обострило противоречие между английским королем и германским императором. Они не могли сосуществовать как союзники даже в таком общехристианском деле, как крестовый поход на восток. Филипп II явно выжидал, пока английский король под давлением своих честолюбивых замыслов поглубже увязнет в войне и борьбе с императором. Ради этой цели он внешне-стоически перенес скандальное решение Ричарда I отказаться от официально принятого проекта его брака с сестрой французского короля и обвенчаться прямо во время крестового похода с дочерью короля Наварры Берингорией. В марте 1191 года Филипп II подписал договор с английским королем где был отвергнут прежний брачный проект за 10 тысяч серебряных марок, который обязался уплатить Ричард I. Все еще сохраняя видимость дружбы с английским королем, Филипп II летом того же года предложил ему добровольный раздел Кипра. Выдвинутое Ричардом I ответное предложение передать ему в таком случае сюзеренитет над половиной Фландрии трудно расценить иначе, чем как форму отказа. Но Филипп сделал вид, что примирился и с этим. В июле 1191 года английский король, видимо, понял, что главные заботы французского короля остались в пределах давней проблемы анжуйских владений и что возвращение к ее решению до окончания крестового похода чрезвычайно опасно. Со свойственной ему прямолинейностью Ричард I попытался быстро решить этот вопрос, потребовав от Филиппа II клятву остаться на Востоке еще на три года. В тот момент, когда французский король отказывался от этой клятвы, ему, вероятно, было уже ясно, что назрело время для возвращения во Францию. Ричард I, глубоко вовлеченный в войну на Востоке, не мог сразу же последовать за ним. Возвращение внезапно заболевшего Филиппа II Его договоренность с германским императором Генрихом VI о всевозможных препятствиях для отбытия в Европу Ричарда Львиное Сердце свидетельствует о том, что англо-французские противоречия по поводу владения Анджуйского дома остались центральными в отношениях между королевствами. Они затрагивали жизненно важные вопросы, прежде всего для развития Франции, и должны были отодвинуть на второй план престижные или экспенсионистские планы Ричарда. Враждебность, возникшая между английским королем и германским императором, сыграла определенную роль в развитии англо-французской борьбы. Двухлетнее пребывание Ричарда I в плену у императора было очень важно для французской короны. Первые же политические шаги возвратившегося во Францию Филиппа II свидетельствовали о том, что он намерен наконец добиться реальных результатов в борьбе за континентальное владение плантагенетов. Продолжая испытанную политику лавирования между сыновьями Генриха II, французский король сосредоточил внимание на установлении контактов с младшим братом Ричарда I Иоанном. Движимый честолюбием и жаждой власти, Иоанн подписал в январе 1192 года договор, по которому он уступил французскому королю часть Нормандии за сомнительную перспективу союза с ним против Ричарда. В тексте договора фактически содержалось обещание действовать совместно против короля Англии. «Я не могу заключить мир с английским королем без разрешения короля Франции», – писал Иоанн. Таким образом, первое существенное территориальное приобретение за счет анжуйских владений произошло без применения оружия. Оно стало результатом длительных политических усилий французских королей, которые справедливо делали ставку на внутреннюю слабость империи плантагенетов и неизбежные распри при наследовании такого обширного и пестрого политического образования. Однако было очевидно, что без войны завершить перераспределение владений в Европе не удастся. Филипп II торопился использовать свое политическое достижение и развить успех до возвращения Ричарда I из плена. В Англии стали известны его усилия, направленные на удержание Ричарда в германском плену. Французский король Иоанн обещали императору огромные деньги за отказ освободить английского короля за выкуп. Это подтверждается документально в письме Филиппа II герцогу австрийскому. Ричарда I пленил именно он на основании личной вражды, а затем уступил его императору Генриху VI. Французский король просил герцога строго охранять и ни в коем случае не отпускать на свободу нечестивейшего короля Англии. Просьба эта наверняка повлияла на неуступчивость императора. Несмотря на пламенное обращение матери Ричарда I королевы Альяноры к папе и требования самого английского короля, переговоры о выкупе шли медленно. Нет сомнений, что германский император объективно оказывал большую услугу Франции, способствуя тем самым ослаблению английского королевства, своего опасного политического соперника. Торопясь закрепить свои достижения, Филипп II продолжил политическое и военное давление на Иоанна. Весной 1193 года он начал силой расширять свои владения в Нормандии, принуждением, убеждением и обещаниями склонил прибывшего в Париж Иоанна к дальнейшим уступкам. Иоанн обещал французскому королю уже не только раздел Нормандии, но и часть Турени и Ангумоа. Возвращение Ричарда «Львиное сердце» в Англию в 1194 году практически предопределяло англо-французскую войну. Однако реально она развернулась лишь три года спустя, в 1197 году, и объясняется это не только необходимостью сбора средств, подготовки войска и тому подобное Время показало всю глубину противоречий между двумя королевствами и невозможность их разрешения с помощью коротких, единовременных ударов, которые наносили друг другу Генрих II и Людовик VII. Требовалась международная подготовка, тем более, что опыт прошлого, особенно события 1173 года, доказал возможность вовлечения в англо-французскую борьбу европейских государств, заинтересованных в ослаблении того или другого соперника. Ричард I в первую очередь постарался вновь обезопасить Англию со стороны Шотландии. Кентерберийская хартия 1189 года вполне оправдала себя. Английское королевство в течение пяти лет не ощущало обычной со времени Генриха II опасности на севере. Ричард I решил подтвердить независимый статус шотландского королевства за очень крупную денежную сумму, примерно равную размерам его выкупа в апреле 1194 года. Это вымогательство, конечно, подчеркивало непрочность независимости, полученной из рук английского короля. Тем не менее, пока тяжелые условия было принято и Шотландия на ближайшие годы вышла из активного участия в англо-французской борьбе. Это лишало французскую монархию потенциального ценного союзника. Появление такого союза в будущем зависело от того, станут ли преемники Генриха Плантагенета продолжать и развивать его экспансионистские замыслы. Большое внимание Ричард I уделил юго-западным областям своих владений, которые со времени его юности неоднократно были объектом его тревог и усилий. Дух независимости, в высшей степени присущий французскому юго-западу, опирался на своеобразие исторической судьбы этого региона, глубокую этническую самобытность его населения, отсутствие реальной связи как с английским, так и с французским королевством. Если бы эти области имели большую административную целостность, они могли бы претендовать на независимое развитие не меньше, чем Шотландия или Фландрия. Сознавая важность юго-западных границ, Ричард I постарался урегулировать давние сложные отношения с фактически независимым тулузским графством, подкрепить военно-политические контакты с Наваррой. Важным политическим достижением английского короля стало заключение союза с графом Фландерским в 1157 году, который, в отличие от довольно осторожных соглашений 60-х и 80-х годов XII века, теперь занял более определенную политическую позицию. отказался от клятвы верности французскому королю и примкнул к королю Англии. Истоком этой большей определенности была прежде всего политика Филиппа II Августа. Начиная с 90-х годов он оказывал усиленный нажим на Фландрию. Потеснив границы фактически независимого графства еще в середине 80-х годов, французский король затем начал распоряжаться там, как в своей вотчине. Его официальные письма показывают, что он стремился вникнуть в любой, даже мелкий вопрос, поставить под свой контроль каждое действие графа. Опасность поглощения Франции толкнула Фландрию на сближение с Англией, в которой графы фландерские когда-то видели главного врага. Не последнюю роль в такой переориентации играли и крепнущие торговые связи фландерских городов с Англией, а также некоторые соображения субъективного характера. При Генрихе II Плантагенете английская опасность представлялась более реальной еще и потому, что ее носителем была сильная личность, в то время как французский престол занимали гораздо менее яркие фигуры. На рубеже XII-XIII веков ситуация изменилась. Филипп II все более убедительно демонстрировал качество политика и военачальника.